Это витринный образец, по которому со склада отпускают для провинции. Это тип. Это перед разделом арифметического задачника одно образцовое решение, по которому ученики дальше сообразят сами. Пояснение. Бывший гвардейский кавалергард Фиргур, который потом вдруг духовно переродился, все раздал нищим и ушел в монастырь и, впрочем, не знаю, была ли действительно эта раздача. Да ведь если допустить духовное перерождение, что ж остается от классовой теории? Да кто же не помнит этих сцен? Первое впечатление всей моей жизни мне было, наверное, года 3-4. Как в Кисловодскую церковь ходит остроголовая чекисты в Буденновках, прорезает обомлевшую, онемевшую толпу молящихся и прямо в шишаках, прерывая богослужение, в алтарь. Так, если сказано «процесс церковников», то поймем во множе... множественном числе. Да, впрочем, и сам верховный обвинитель охотно разъясняет нам. Почти по всем трибуналам республики прокатились выдержка. Словечко-то. Подобные процессы. Совсем недавно были они в Северодвинском, Тверском, Рязанском трибуналах, в Саратове, Казани, Уфе, Соль, Вычигодске, Саре, Вококшайске, Судилось духовенство, соломщики церкви, освобожденной Октябрьской революцией. Читателю помнится, тут противоречие, почему же многие эти процессы ранее московского образца – это лишний недостаток нашего изложения. Судебные и внесудебные преследования освобожденной церкви настелось еще в 1918 году и, судя по Звенигородскому делу, уже тогда достигло остроты. В октябре 1917 года патриарх Тихон писал в послании Совнаркому, что нет свободы церковной проповеди, что уже заплатили кровью мученичества многие смелые церковные проповедники. Вы наложили руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Наркомы, конечно, послание не считали, а управделы вот уж охотали, нашел чем корить посмертная воля.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 Но едва гражданская война стала спадать, снова взяли за церковь, и вот прокатилась по трибуналам. И в 1920 году ударили и по Троицко-Сергиевской лавре, добрались до мощей этого шавиниста Сергия Радонежского. Перетряхнули их в Московский музей. Пояснение. Патриарх цитирует Ключевского. «Ворота лавры преподобного затворятся».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 от государства. Отвещено было, что председатель занят обсуждением важных дел, и свидание не может состояться в ближайшие дни. И был циркуляр Наркому юста 25 августа 1920 года о ликвидации всяких вообще мощей. Ибо именно они затрудняли нам светоносное движение к новому, справедливому обществу. Следуя дальше за выбором Крыленки, А глядим мы рассмотрение вверх Трибе. Так мило сокращают они между собой. А для нас-то, Букашек, как кряхнут, стать суд идёт. Дело тактического центра. 16-20 августа 1920 года. 28 подсудимых и ещё сколько-то обвиняемых заочно по недоступности. голосом, еще не охрипшим в начале страстной речи, весь осветленный классовым анализом, поведывает нам верховный обвинитель, что кроме помещиков и капиталистов выдержка, существовал и продолжает существовать еще один общественный слой, над социальным бытием которого давно задумываются представители революционного социализма, то есть быть ему или не быть, этот слой так называемой интеллигенции.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 Эту насмешку над интеллигенцией, это презрение к ней, потом уверенно перехватили публицисты двадцатых годов и газеты 20 годов. И быт, и наконец сами интеллигенты, проклявшие свои вечные недомыслие, вечную двойственность, вечную беспозвоночность и безнадежное отставание от эпохи. И справедливо же. Вот ракочет под сводами верх трибы голос обвинительной власти. Верховного трибунала И возвращает нас на скамью Этот общественный слой Подвергся за эти годы Испытанию всеобщей переоценки Да-да, переоценки Так, часто говорилось тогда И как же прошла переоценка А вот Русская интеллигенция, войдя в горнило революции С лозунгами народа власти А, все-таки было что-то Вышла из нее Союзником черных Даже не белых генералов, наемных и послушным агентам европейского империализма. Интеллигенция поправила свои знамена, как в армии, да, и забросала их грязью. Ну как нам не надорваться в раскаянии? Ну как нам не расцарапать грудь когтями? И только потому нет нужды добивать отдельных ее представителей.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 ознакомливались с точкой зрения друг друга. Ледяной холод. Обвинения очень тяжелые и поддержаны уликами. На 28 обвиняемых две улики. Это два письма отсутствующих, они за границей, деятелей Мякотина и Федорова. Отсутствующих, но до октября состоявших в тех же разных комитетах, Что и присутствующие Это дает нам право отождествить Отсутствующих и присутствующих А письма вот о чем О расхождениях с Деникиным По таким маленьким вопросам, как крестьянские Нам не говорят Но, очевидно, советую Деникину Отдать землю крестьянам еврейский, Очевидно, не возвращаться к прежним стеснениям федеративно национальный Уже ясно Административное управление Демократия, а не диктатура И другие И какой же вывод из улик? Очень простой. Тем самым доказана переписка и единство присутствующих с Деникиным. Брррррр, гав, гав. Но если прямые обвинения присутствующим. Обмен информацией со своими знакомыми, проживавшими на окраинах, в Киеве, например, не под властных центральной советской власти.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 Разрешал этим буржуазным китам собираться для бесед у него в институте. Сюда же угодил и Кондратьев, которого в 31 первом году окончательно засудят по ТКП. Обвинительный наше сердце так и прыгает из груди, опережая приговор. Ну какую такую кару вот этим генеральским подручным? Одна их кара – расстрел. Это не требование обвинителя, это уже приговор трибунала. Увы, смягчили потом.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 Но какая-то трещинка слышится нам. Как будто он глазами шнырнул по кафедре. Ищет еще бумажку. Цитатку. Мгновение. Надо на цирлах подать. Из другого процесса. Неважно. Нету Николай Васильевич. Пожалуйста. Для нас понятие истязания заключается уже в самом факте содержания политических заключенных в тюрьме. Выдержка. Вот что. Политических держать в тюрьме... Это истязание. Это говорит обвинитель. Какой широчайший взгляд. Восходит новая юрисдикция. Дальше. Борьба с царским правительством была их, политических, второй натуры, И не бороться с царизмом они не могли. Это все Крыленко. Как не могли? Не изучать альтернативных возможностей. Может быть мыслить это первая натура интеллигента? Ах, не ту цитату подсунули по неловкости. Вот Конфуста. Но Николай Васильевич уже в своей руладе. И даже если мы, обвиняемые здесь в Москве, не ударили пальцем о палец, оно как-то похоже, что так и было, все равно в такой момент даже разговор за чашкой чая, какой строй должен сменить падающую якобы советскую власть, является контрреволюционным актом.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 Крыленко. Мне хотелось бы им крикнуть, вы обязаны были думать прежде всего, как бы лечь костями, но не допустить Евденича. А они не легли. Впрочем, и Николай Васильевич не лег. А еще также есть подсудимые, кто был осведомлен и молчал. Знал где, не сказал по-нашинскому. А вот уже не бездействие, вот уже активное преступление действует через Л.Н. Хрущеву. члена политического красного креста тут же и она на скамье другие подсудимые помогали бутырским заключенным деньгами Можете себе представить этот поток капиталов на тюремный ларек и вещами да еще гляди шерстяными нет меры и злодеяниям. да не будет же удержи пролетарской каре как при падающем киноаппарате Косой неразборщивой лентой проносятся перед нами двадцать восемь дореволюционных мужских и женских лиц. Мы не заметили их выражения. Они напуганы, презрительны, горды. Ведь их ответа нет, ведь их последних слов нет, по техническим соображениям. Покрывая эту недостачу, обвинитель напевает нам «Это было сплошное самообичевание и раскаяние в совершенных ошибках, политическая невыдержанность и промежуточная природа интеллигенции. Да, да. Еще вот это промежуточная природа. В этом факте всецело оправдала ту марксистскую оценку интеллигенции, которая всегда давалась ей большевиками. Не знаю, может быть, сами бесчевались, а может быть нет. Может уже поддались жажде сохранить жизнь во что бы то ни стало. Может еще сохранили старое достоинство интеллигенции. Не знаю. А кто эта женщина? Молодая промелькнула. «Это дочь Толстого, Александра», — спросил Крыленко. «Что она делала на этих беседах?» — ответила. «Ставила самовар». «Три года концлагеря!» Так восходило солнце нашей свободы. Таким упитанным шалуном рос наш октябрёнок закон. «Мы теперь совсем не помним этого». «Закон мужает».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 Часто пришедшие со стороны коммунист руководители не имели правильного представления о деле, то для них наметить правильный подход к вопросу должны были спецы. Так значит не руководители виновны, виновны те, кто высчитывал, пересчитывал и составлял план, как накормить и натопить полями. Виноват никто, заставлял, а кто составлял? Плановость обернулась дутостью. Спецы И виновны. Что цифры не сошлись, это вина спецов, а не совета труда и обороны. Даже и неответственных руководителей глав топа. Нет ни угля, ни дров, ни нефти. Это спецами создано запутанное хаотическое положение. И их же вина, что они не выстаивали против срочных телефонограмм Рыкова и выдавали, отпускали кому-то не по плану. Во всем виноваты спецы. Но не беспощаден с ним пролетарский суд. Приговор Приговоры мягкие. Конечно, в пролетарских ребрах сохраняется внутренняя чужесть к этим проклятым спецам. Однако без них не потянешь. Все в развале. И трибунал их не травит. Даже говорит короленко что с 1920 года саботажа саботаже нет речи. Спецы виноваты, да. Но они не по злости, а просто путаники. Не умеют лучше, не научились работать при капитализме.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 Дракон оживился чрезвычайно. Нет ли тут самой простой закономерности? И в начале того года не упустим. Дело о самоубийстве инженера Ольденборгера. Верхтрип. Февраль.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 Рабкриновцы на этом не помирились. Они сыпали и сыпали доклады в РКИ. Ольденборгер просто хотел разрушить, испортить, сломать водопровод в политических целях. Да не умел это сделать. Но все могли и мешали ему. Мешали растощительному ремонту котлов или замене деревянных баков на бетонные. Вожди рабочих стали в яв говорить на собраниях водопровода, что их главный инженер. Душа организационного технического саботажа. И надо не верить ему и во всем сопротивляться. И все время работа не исправилась. Все равно, а пошла хуже. И что особенно ранило потомственную пролетарскую психологию раб и просоюзников, что большинство рабочих на водокачках, зараженные мелко буржуазной психологией, стояли на стороне Ульденборгера и не видели его саботажа. А тут еще подоспели выборы в Моссовет и от водопровода рабочей выдвинули кандидатуры Ольденборгера, который партия «Чейка», разумеется, противопоставила партийную кандидатуру. Однако она оказалась безнадежной из-за фальшивого авторитета главного инженера среди рабочих. Тем не менее, комья «Чейка» послала в райком во все инстанции и объявила на общем собрании свою резолюцию «Ольденборгер. Центр и душа саботажа». «В массовете он будет нашим политическим врагом!» Рабочие ответили шум и криками «Неправда! Врете!» И тогда секретарь подкома товарищ Сидельников прямо объявил лицо головому пролетариату «С такими черносотенцами я и говорить не хочу!» «В другом месте, мол, поговорим!» Приняли такие партийные меры, исключили главного инженера из коллегии по управлению водопроводом, но создали для него постоянную обстановку следствия, непрерывно вызывали его в многочисленные комиссии, подкомиссии, допрашивали, давали задания к срочному исполнению. Каждую его неявку заносили в протоколы на случай будущего судебного процесса. Через совет труда и обороны председатель товарищ Ленин добились назначения на водопровод к чрезвычайной тройки. Раб Крин, Совет профсоюза и Т. Куйбышев. А вода уже четвертый год все шла по трубам, москвичи пили и ничего не замечали. Тогда Т. Сидельников написал статью в экономическую жизнь в виде волнующих общественное мнение слухов о катастрофическом состоянии водопровода. Он сообщил много новых тревожных слухов и даже что водопровод качает воду под землю и сознательно подмывает фундамент всей Москвы. заложенный еще Иваном Калитой, вызвали комиссию Моссовета. Она нашла состояние водопровода удовлетворительное, техническое руководство рационально. Ольденборгер опроверг все обвинения. Тогда Сидельников благодушно. Я ставил своей задачей сделать шум вокруг вопроса. А дело спецов разобраться в этом вопросе. И что ж, оставалось рабочим вождям. Какое последнее, но верное средство? Донос ВЧК. Сидельников так и сделал, он видит картину сознательного разрушения водопровода Ольденбергером. У него не вызывает сомнений наличие на водопроводе в сердце Красной Москвы контрреволюционной организации, к тому же и катастрофическое состояние Рублевской башни. Но тут Ольденбергер допускает бестактную оплошность. Беспозвоночный, промежуточный интеллигентский выпад ему зарезали заказ на новые заграничные котлы.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 Крыленко в меру неумолим. Он понимает, русский рабочий, конечно, был прав, когда в каждом не своем видел скорее врага, чем друга. Но при дальнейшем изменении нашей практической общей политики, может быть, нам придется идти еще на большие уступки, уступать и лавировать. Быть может, партия окажется принужденной избирать тактическую линию, против которой станет возражать примитивная логика честных, самоотверженных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 Заведомо ложные доносы государственным учреждениям при увеличивающих вину обстоятельствах, личная злоба, сведения личных счетов, использование служебного положения, политическая безответственность, злоупотребление властью, авторитетом советских работников, членов РКПБ, дезорганизация работы на водопроводе, ущерб моссовету и советской власти, потому что мало таких специалистов заменить невозможно.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 Мой считатель привык и подсказывает. Всех раз. Совершенно верно. Всех раз смешить. Ведущий со сердечного раскаяния подсудимых приговорить их к общественному порицанию. Две правды. А сидельника будто бы к одному году тюрьмы. Разрешите не поверить. О, барды двадцатых годов. Кто представляет их светлым бурлением радости, даже краем коснувшись, даже детством коснувшись, ведь их не забыть. Эти хари, эти мурлы, травившие инженеров в двадцатые годы, они и отъедались. Но видим теперь, что и с восемнадцатого в двух последующих процессах мы несколько отдохнем от нашего излюбленного верховного обвинителя. Он занят подготовкой к большому процессу эсеров.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 Так как он не очень украшает венец победителей в этой войне, то о нем и буркают у нас не более, как по две строки. А голод этот был до людоедства, до поедания родителями собственных детей. Такой голод, какого не знала Русь в смутное время. Ибо тогда, как свидетельствуют историки, выставили по нескольку лет под снегом и льдом неразделанные хлебные зароды. Один фильм об этом голоде может быть...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 Объясняет нам повальное выголаживание обнищание страны, это отпадение всякой производительности, трудовые руки заняты оружием. И отпадение крестьянского доверия и надежды хоть малую долю урожая оставить себе. Да когда-нибудь кто-нибудь посчитает эти многомесячные, многовагонные продовольственные поставки по Брестскому миру из России, лишившиеся языка протеста, и даже из областей будущего голода в кайзерскую Германию довоевывающую на Западе. Прямая и короткая причинная цепочка. Потому по волжане ели своих детей, что нетерпешно было нянчиться с учредительным собранием. Но гениальность политика в том, чтобы извлечь успех и из народной беды. Это озарением приходит. Ведь три шара ложатся в лу за одним ударом. Пусть попы и накормят теперь Волже. Ведь они христиане, они добренькие.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 Патриарх обращался за помощью к папе римскому, и к архиепископу Кантерберийскому. Но и тут оборвали его, разъяснили, что вести переговоры с иностранными уполномочена только советская власть. Да и не из-за чего раздувать тревогу. Писали газеты, что власть имеет все средства справиться с голодом и сама, а на Поволжье ели траву, подмётки и грызли дверные косяки.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 и доверенное ему на сохранение. И тут же в газетах началась беспроигрышная травля патриарха и высших церковных чинов, удушающих по Волге костлявой рукой голода. И чем тверже упорствовал патриарх, тем слабее становилось его положение. В марте началось движение и среди духовенства — уступить ценности, войти в согласие с властью. Опасения, которые здесь оставались, выразил Калину епископ Антонин Грановский, вошедший в ЦК голом. Верующие тревожатся, что церковные ценности могут пойти на иные, узкие и чужды их сердцам цели. Зная общие принципы передового учения, опытный читатель согласится, что это очень вероятно. Ведь нужны коментарные нужды, и освобождающиеся Востока не менее остры.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 и осуждающий воли патриарха, в Петрограде как будто складывались мирно. На заседании Петроградского Помгола 5 марта 22 года создалась по рассказу свидетеля даже радужная обстановка. Вениамин огласил, православная церковь готова все отдать на помощь голодающим, и только в насильственном изъятии виде святотатство. Но тогда изъятие и не понадобится, председатель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 Благожелательно пишет о митрополите. В Смольном договорились, что церковные чаши и ризы в присутствии верующих будут перелиты в слитки. И опять же, вымазывается какой-то компромисс. Ядовитые поры христианства отравляют революционную волю. Такое единение и такая сдача ценностей не нужны голодающим по Волжье. Сменяется бесхребетный состав Петропомгола. Газеты взлаивает. на дурных пастырей и князей церкви, и разъясняется церковным представителем, не надо никаких ваших жертв и никаких с вами переговоров, все принадлежит власти и она возьмет, что считает нужным. И началось в Петрограде, как и всюду, принудительное изъятие со столкновениями. Теперь были законы основания начать церковные процессы. Московский церковный процесс 26 апреля 7 мая 1922 года в Политехническом музее, мос трибунал председатель БЭК, прокуроры Лунин и Лонгинов. 17 подсудимых, протееревы и мирян, обвинённых в распространении патриаршего воззвания. Это обвинение важнее самой сдачи или не сдачи ценностей. Протеерей Заозёрский в своём храме все ценности сдал. Но в принципе отстаивает патриаршее воззвание, считая насильственное изъятие святотатством и стал центральной фигурой процесса и будет сейчас расстрелян, что и доказывает. Не голодающих важно кормить, а сломить в удобный час церковь. 5 мая вызван в трибунал свидетелем патриарх Тихон, хотя публика в зале уже подобранная, подсаженная. В этом 1922 не сильно отличается от 1937 -го года и 68. -го. Но так еще вело закваска Руси и так еще пленкой закваска советов, что при ходе патриарха поднимается принятие его благословения больше половины присутствующих. Тихон берет на себя всю вину за составление и рассылку возвания. Председатель старается допытаться, да, да не может этого быть. Да неужели, своей рукою? И все строчки, да вы наверное, только подписали. А кто писал? А кто советчики? И потом, зачем вы в воззвании упоминаете о травле, которую газету ведут против вас? Ведь травят вас, зачем же это слышать нам? Что вы хотели выразить, патриарх, это надо спросить у тех, кто травлю поднимал, с какой целью это поднимается?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 Спрос о канонике. Патриарх поясняет, если церковь сама передает ценности, это не святотатство. А если отбирать помимо ее роли, воли, святотатство. Возвание не сказано, чтобы вообще не сдавать, а только осуждается сдача против воли. Так тем нам и интересней против воли. Изумлен председатель товарищ бэк.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 Председатель. Назовите фамилии тех, кто топтал ризу ногами. Они ведь при этом визитные карточки отставляли. Иначе трибунал не может вам верить. Патриарх не может назвать. Председатель. Значит, вы заявляете голословно. Еще остается доказать, что патриарх хотел свергнуть советскую власть. Вот как это доказывается. Агитация является попыткой подготовить настроение, чтобы в будущем подготовить и свержение. Трибунал постановляет возбудить против Патриарха уголовное дело. 7 мая выносится приговор. Из 17 подсудимых 11 к расстрелу. Расстреляет пятерых. Как говорил Крыленко, мы не шутки пришли шутить. Еще через неделю Патриарх отстранен арестован. Но это еще не самый конец. Его пока отвозят в Донской монастырь и там будут содержать в строгом заточении. пока верующие привыкнут к его отсутствию. Помните, удивлялся не так давно Крыленко, а какая опасность грозит патриарху? Верно, когда подкрадется, не поможет ни звонком, ни телефоном. Еще через две недели арестовывается в Петрограде и митрополит Вениамин. Он не был высокий сановник церкви, не даже назначенным, как все митрополиты.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 Само собой, тут же на улице, как и в здании суда, арестовывали слишком ретивых верующих. В зале большая часть публики — красноармейцы. Но и те всякий раз вставали при входе митрополита в белом клобуке. А обвинители трибунал называли его «врагом народа». Словечко уже было, заметим.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 Собственно, следовало посадить в тюрьму всю церковь. Программа очень реальная. Она вскоре почти удалась. И хорошая база для диалога. Пользуемся редким случаем привести несколько сохранившихся фраз адвоката С. Ягровича, защитника митрополита. Начало. Доказательств виновности нет. Фактов нет. Нет обвинения. Что скажет история? Ох, напугал.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 «Пока для отсопрения подсудимые живы. Кончатся прения, кончится жизнь. Трибунал приговорил к смерти десятерых. Этой смерти они прождали больше месяца до конца процесса эсеров, как если бы готовили их расстреливать вместе с ссрами. После того в ЦИК шестерых помиловал, а четверо – митрополит Вениамин, архимандрит Сергей, бывший член Государственной Думы, профессор права Ю.П. Новицкий, и присяжный поверенный Ковшаров расстреляны в ночь с 12 на 13 августа. Мы очень просим читателя не забывать о принципы провинциальной множественности. Там, где было два церковных процесса, там было их 22.